Глядел волком и потому не был любим, но давая щелчки, благодетельствовал даже врагам своим. Трудно заменить его. Он был настоящий дворянин его нельзя было купить. и лев, писала она к принцу на Саузегину, homme de génie, il faisait le bien à ses ennemis, il cela qu'il Потёмкин умер 5 октября 1791 года на пути из Яс в свой любимый Николаев. Отъехав от станции 37 верст, он приказал остановиться. «Будет теперь», – произнес он, – «некуда ехать. Я умираю. Выньте меня из коляски, я хочу умереть в поле». Его вынесли на постели и положили на траву. Полежав более трех четверти часа, он стал отходить, вздохнув три раза и скончался. Один из казаков, бывших в его свите, положил покойному на глаза два медных пятака, чтобы веки сомкнулись. Державин сказал о кончине Потёмкина: «Чей одр земля, кров, воздух синь, чертоги в круг пустынной виды, не ты ли счастья, славы сын, великолепный князь Тавриды, не ты ли с высоты частей внезапно пал среди степей?» Труп Потемкина, окруженный факелами, был привезен обратно в Яссы. После прибытия тело было анатомировано и бальзамировано. На месте кончины князя был оставлен казацкий пикет с воткнутыми пиками и затем воздвигнут каменный круглый столб. Столб этот существовал еще в 1811 году. Отпетое тело Потемкина стояло в Яссах до ноября и затем было перевезено в город Херсон – и поставлена в подвальном склепе крепостной церкви Святой Екатерины. Гроб оставался неопущенным в землю с 23 ноября 1791 года по 28 апреля 1798 года. Жители Херсона здесь служили панихиды и приходили, как рассказывают, поклониться праху Потемкина. То были преимущественно старообрядцы, которых Потемкин вызвал из Турции. Император Павел не любил Потемкина, у него ничего не было общего с ним. Мнения и убеждения одного шли вразрез с образом мыслей другого. При вступлении на престол из бумаг Потемкина он увидел, как много тот вредил ему в мнении императрицы. Дошедший до императора Павла слух, что тело Потемкина более семи лет стоит в непреданном земле, вызвал распоряжение похоронить его, как гласил указ «без дальнейшей огласки», в самом же том месте, в особо вырытую яму, а погреб засыпать и загладить землей так, как бы его никогда не было. Все это подало основание молве, быстро облетевшей Россию и проникнувшей за границу, будто тело князя Потёмкина из гроба вынуто и где-то во рву Херсонской крепости зарыто бесследно. Между тем тело оставалось в гробу неприкосновенным, Так, в 1818 году при объезде епархии Екатеринославский архиепископ Иов Потемкин по родству пожелал убедиться в справедливости носившегося слуха. Поэтому ночью, 4 июля, в присутствии нескольких духовных лиц поднял церковный пол, проломал свод склепа и, вскрыв гроб, удостоверился в присутствии тела в гробу. Говорят, что родственник вынул из склепа какой-то сосуд и поместил в свою карету. В сосуде этом, по догадкам, находились внутренности покойного. Одни сказывали, что сосуд отправлен был в сельцо Чижова Смоленского уезда на родину князя. Предание гласит, что захватив из склепа сосуд, иерарх взял и портрет императрицы Екатерины II, осыпанный бриллиантами, лежавший в гробе. В 1859 году по случаю внутренних починок в церкви пять лиц спустились через пролом в склеп. и вынув из развалившегося гроба, засыпанного землей, череп и некоторые кости покойного, вложили их в особый ящик с задвижкой и оставили в склепе. Около того же времени, как рассказывают, из склепа взято все до последней пуговицы, куски золотого позумента и даже снятые полуустлевшие туфли с ног Потемкина. 27 августа 1874 года комиссия из нескольких лиц при участии уполномоченного от Одесского общества истории и древности Мурзакевича приступила к исследованию места погребения князя Потемкина. По вскрытии пола в церкви обнаружился свод склепа, последний оказался проломанным в двух местах. Из них одно было заложено наглухокаменями, а другое просто досками. В склепе найден деревянный ящик небольшой величины, в нем лежал цельный с нижней челюстью череп, с выпиленной с задней стороны треугольной частью и наполненной массой для бальзамирования. На затылке черепа видны клочки темно-русых волос.